Глава двадцать восьмая. Уснуть у Агаты и Валерии не получилось, хотя девушки честно примастились на лавках и закрыли глаза, надеясь урвать для отдыха хоть часть ночи. За пределами сыраюшки раздавался обычный мирный шум. Кто-то ходил, плескалась вода, стучал топор. Потом потянуло дымом. Ожидание было невыносимым, хотелось зарыдать, закричать, что-нибудь разбить. Но Ага отодержалась, представляя себе Егора, который где-то там ищет её. Валерия вздохнула. Кажется, волчицу тоже одолели печальные мысли. Девушки помолчали, повздыхали, а потом негромко заговорили. Валерия шёпотом извинилась перед Агатой за Филиппа. Просто я не сразу поняла, что это мой мужчина, грустно прибавила она. Так долго искала, привыкла голова кружить. что чуть мимо своего счастья не пролетела. Что ж. Будь счастлива. Нашла в себе силы улыбнуться Агата. И я тебе, наверное, даже благодарна. Чем больше живу одна, тем больше понимаю, что мы с Филиппом не были парой. Девушки так увлеклись разговором и детскими воспоминаниями, что не сразу услышали тяжёлые, неровные шаги приближающиеся к их двери. А что, девчонки хороши? говорил заплетающимся языком не то Игорь, не то Кирилл. Но блондинка аппетитнее, ухмылялся кто-то другой. И зубастие. хихикнул третий. Ну дайте хоть поглядеть на них. Четвёртый голос был незнаком. Да-да, любопытно же, что забрали. Может, страшные, как бабка наша. Дверь заскрипела. Девушки вскочили и приготовились. Первая ловушка была самой простой. В неё угодил пьяненький Игорь. Увидев сетку, он хмыкнул, махнул рукой, надеясь стёрнуть одним движением, но сверху посыпалась колючая сухая рыба, а потом упали новые сети, превращая мужчину в комок перепутанных верёвок. Последним с протяжным гулом приземлились поплавки, собранные из пластиковых бутылок. Ой, уморили, девки. Незнакомые пленницы мужчины раскачивались и смеялись едва не падая на землю. Потом успокоились и начали выбирать, кто следующий попробует войти в сарай. Игорь всё ещё барахтался на земле, так что следующим отправили молодого парня, почти мальчишку, правда, рослого и крепкого. Он медленно подошёл к двери, заглянул в проём и получил в лицо целую пудренницу цветочной пудры. Не зря Агата возилась, разминая её щепкой. Чихал и кашлял медвежий подросток так, словно девушка в него черёмух и брызнула. Чёр глаза подвывал, а потом споткнулся об Игоря и распластался на земле рядом с ним. Словно мёртвым прикинулся. Наверное, для того, чтобы снова в этот страшный сарай не послали. Тут медведи начали злиться. Хмеля в их голове хватало, чтобы понять, что на них не нападают, пока они не пытаются войти в сарай. Но упорная мужская натура требовала захватить непокорную крепость. Посовещавшись, мужчины отошли, и один из них, разбежавшись, влетел в сарай, ловко перепрыгнув порог. А вот с камью, так же ловко подсунутую Валерий, перепрыгнуть не сумел. Рухнул как подкошенный и получил укол мёря лаксантов в шею. Лежал, с трудом вращая глазами и утробно рыча. Береги дыхание, берсерк. Насмешливо сказала ему Валерия. ИВЛ у нас здесь нет. Медведь послушался и заткнулся. Следующим на абордаж двинулся Игнат. Этот сладкоголосый хитрец решил переменить тактику. Он приближался к двери маленькими шажками, не прекращая болтать. Ну, девочки, что за капризы? Мы только и хотели, что вами похвастаться. Покажитесь, красавицы. Клянусь, пьяными к вам не полезем. Валерия отрицательно мотнула головой, предупреждая Агату. Та в ответ кивнула и усмехнулась. Во время задушевного разговора волчица поделилась с человечкой незыблемым правилом кланов. Если самка провела с самцом ночь, забрать её обратно в родной клан почти невозможно. К тому же обортницы обычно сразу беременеют, а оставить ребёнка не могут. и остаются привязанными к новому дому и клану, а хуже всего к мужчине, способному на насилие. Именно поэтому Валерия собиралась биться с медведями до смерти, а Агата во всём поддерживала новую подругу. Напевая ласковые речи, медведь приблизился к двери, постоял, подождал реакции, потом со словами: "Надеюсь, вы уже успокоились", шагнул внутрь и тут же взвыл, отскакивая назад и зажимая пах. найденный в углу обломок весла точно и страшно ткнул мужчину в низ живота. А там увы всё устроено одинаково. Вот уже третий медведь выл и катался по земле, а четвёртый тихо лежал в сарай, боясь дышать, ибо как и все мужчины, инстинктивно попытался прикрыть самое дорогое, и понял, что мышцы его не слушаются. Совсем. В улице раздался отборный мат, но девушки лишь переглянулись и хмыкнули. Они неплохо подготовились. и теперь готовились дать самое решительное отпор целевшим четырём медведям.